Тут Марвин понял, что даже в самом крайнем безумии есть система. Ибо отшельник не пробыл на этой планете и года, а уже сколотил изрядное состояние, занимаясь контрабандной переброской беглецов на самые захудалые из рынков галактики. Неэтично, но, как выразился отшельник, пусть вам приспособление не по нраву. Зачем хулой уставы осквернили? Свет истины не меркнет, если даже лучи его на вас не пролились. Мозгами пораскиньте, сколь разумно пренебрегать дурным вином в пустыне, где губы запекаются от жажды. Зачем же избавителей своих вы судите сурово? Грех великой — неблагодарность. кто укусит руку, которая разжала смерть и хватку. Прошло не так уж много времени. Найти работу для Отиса до оказалось совсем нетрудно. Несмотря на все его уверения в противном, в молодом человеке обнаружила слабая, но многообещающая садистская струнка. Поэтому отшельник переселил его разум в тело ассистента зубного врача на проденде девятом Яйцо Ганзера пожелало Марвину всяческих благ и с домой в лес. — А теперь, — сказал отшельник, — займемся тобой. Мне кажется, что если твою психологию проанализировать с предельной объективностью, то в тебе явственно прослеживается тенденция к жертвенности. «Во мне?» — поразился Марвин. «Да, в тебе», — ответил отшельник. «К жертвенности?» «Именно к жертвенности». «Не уверен», — заявил Марвин. «На этой формулировке он остановился из вежливости. В действительности он был вполне уверен, что отшельник заблуждается. «Зато я уверен», — сказал отшельник, — И без ложной скромности могу сообщить, что опыт подыскания работ у меня побольше твоего. — Да, наверняка. Вы, я вижу, перестали говорить стихами. — Конечно, — сказал отшельник, — с какой стати мне продолжать? — Потому что раньше вы говорили только стихами, — ответил Марвин. — Но это же совсем другое дело. — сказал отшельник. — Тогда я был на открытом воздухе. Приходило защищаться. Теперь я у себя дома и, следовательно, в полной безопасности. Неужели на открытом воздухе стихи действительно защищают? А как по-твоему? Я на этой планете второй год живу. И в который год на меня охотятся две кровожадные расы. которые убили бы меня на том месте, если бы только поймали. А я, как видишь, цел и невредим. Что ж, это очень хорошо. Но я не совсем понимаю, какое отношение имеет ваша речь к вашей личной безопасности. Черт меня побери, если я сам это понимаю, — сказал отшельник. Вообще-то я считаю себя рационалистом. Но вынужден признать, хоть и с неохотой, что стихи действуют безотказно. Они помогают. Что еще можно добавить? — А вам не приходило в голову произвести опыт? — спросил Марвин. — Я имею в виду, не пробовали вы разговаривать на открытом воздухе прозой. Возможно, что стихи вовсе не обязательны. — Возможно, — ответил отшельник. А если бы ты попробовал прогуляться по океанскому дну, то, возможно, оказалось бы, что и воздух вовсе не обязателен. — Это не совсем одно и то же, — возразил Марвин. — Это абсолютно одно и то же, — сказал отшельник. — Но мы говорили о тебе и о твоей склонности приносить себя в жертву. Повторяю, эта склонность открывает перед тобой путь к чрезвычайно увлекательной работе. «Не интересуюсь», — уперся Марвин. «А еще что у вас есть?» «Больше ничего», — отрезал отшельник. По странному стечению обстоятельств в этот миг снаружи из кустов донесся невероятный треский грохот, и Марвин заключил, что за ним гонятся либо мельдяне, либо ганзеры, либо и те, и другие. «Работу я принимаю». — сказал Марвин. — Однако вы ошибаетесь. За Марвином осталось последнее слово, но зато за отшельником осталось последнее дело, ибо, наладив свое оборудование и отрегулировав приборы, он замкнул выключатель и отправил Марвина навстречу новой карьере на планету цельсии 5 На Цельсии 5 высшее проявление культуры — дарить и принимать подарки. Отказываться от подарка немыслимо. Такой поступок вызывает в любом цельсианине эмоцию, сравнимую разве что с земной боязнью кровосмешения. Как правило, дарение не беда. Большей частью дары белые и выражают возможные оттенки любви, благодарности, нежности и так далее. Но бывают еще серые дары предупреждения и черные дары смерти. И вот некий выборный чиновник получил от своих избирателей красивое кольцо в нос. В нем обязательно надо красоваться две недели. Великолепная была вещица, только с одним недостатком — она тикала. Существо другой расы, скорее всего, закинуло бы это кольцо в ближайшую канаву. Но ни один цельсианин, находясь в здравом уме, этого не сделает. Он даже не отдаст кольцо на проверку. Цельсиане руководствуются правилом. Дареному коню зубы не смотрят. К тому же, просочись хоть слово подозрения, разгорится непоправимый публичный скандал. Проклятое кольцо надо было таскать в носу целых две недели. А оно тикало... Чиновник, которого звали Мордук Крас, обдумывал эту проблему. Он размышлял о своих избирателях, о том, как он им помогал, о том, как он их давил. Кольцо символизировало предупреждение. Это-то было ясно. В лучшем случае предупреждение — серый дар, в худшем — черный Миниатюрная бомба простейшей конструкции по истечении нескольких томительно тревожных дней разнесет ему голову. По природе своей, Мордук не был самоубийцей. Он знал, что не хочет носить проклятое кольцо. Но он также знал, что обязан носить проклятое кольцо. И так он оказался перед классической цельсианской диалемой «Неужели они проделают со мной такое?» — спрашивал себя Мордук. «Только из-за того, что я перепланировал старый, грязный, жилой округ под предприятие тяжелой промышленности и вступил в соглашение с гильдией домовладельцев, обязавшись повысить квартплату, На 320% взамен их обещания в пятнадцатилетний летний срок установить новые водопроводные трубы. Так ведь, Боже правый, я никогда и не выдавал себя за совершенство. Кольцо весело тикало, отсчитывая секунды, щекоча нос и будоража душу. Мордуку вспомнились другие чиновники. которые головами поплатились, получив дары от слабоумных озорников. Да, вполне возможно, что это черный дар. «Голодранцы тупые!» — прорычал Мордук, облегчив душу ругательством, которого никогда бы не осмелился произнести на публике. Он горько переживал обиду. «Работаешь». не покладая рук на всяких древлокожих, крючконосых, кретинов. И что же получаешь в награду? Бомбу в нос. Какое-то мгновение его так и подмывало закинуть кольцо в ближайший бак с хлором. Тут бы он их проучил. И ведь был прецедент. Разве святой вариок не отверг тотальное подношение трех призраков? Да, но по каноническому толкованию подношение призраков было задумано как коварный подкоп под самую сущность даров, и, следовательно, под самые устои общества, ведь, сделав свое тотальное подношение, они исключили возможность каких бы то ни было подарков в будущем. А кроме того, то, что достойно восхищения в святом Второго Царства – Отвратительно во второразрядном чиновнике Десятой Демократии. Святые вольны поступать, как им завлагорассудится. Простые люди должны поступать так, как положено. Плечи Мордука поникли. Он облепил ступни горячей целебной грязью, но и это не принесло ему облегчения. Выхода не было. Не может один цельсианин противостоят целому обществу. Придется носить кольцо и ждать того леденящего душу мига, когда тиканье прекратится. Но постойте, есть же выход? Да-да, выход найден. Надо только все организовать как следует. Но если получится, то Мордук сохранит и безопасность, и доверие общества. Пусть только проклятое кольцо даст ему срок. Мордук крас срочно созвонился с несколькими инстанциями и устроил себе срочную командировку на Таане-2, эдакая Таити в зоне десяти звезд. Разумеется, не телесную. Высокое начальство не станет разбазаривать средства на то, чтобы отправлять чье-то тело за сотни световых лет, когда достаточно одного лишь разума, Бережливый, положительный Мордук отправился по обмену. Он соблюдет, если не дух, то букву цельсианского обычая, оставит дома тело с даренным кольцом, весело тикающим в носу. Надо только найти разум, который поселится в теле Мордука на время его отсутствия. Но это несложно. В галактике чересчур много разумов и чересчур мало тел. Почему так, никто не знает доподлинно. Ведь в конце концов каждый начинает жизнь, обладая и тем, и другим. Но в финале у одних всегда оказывается чего-то больше, чем им нужно, будь то богатство, власть или тело, а у других меньше. Мардук связался с фирмой Отшельник. Тела для любых надобностей. У отшельника нашлось как раз то, что нужно. Ярко выраженный землянин, молодой, мужского пола, находящийся под угрозой скорой смерти и согласный на риск, который связан с ношением тикающего кольца в носу. Вот так Марвин Флин попал на Цельсий-5. В виде исключения спешить было некуда. По прибытии... Марвин Флинн имел возможность проделать все процедуры, предписываемые обменом. Он полежал в полной неподвижности, медленно привыкая к новому телу. Он пошевелил каждой конечностью, проверил все органы чувств и быстро перебрал в уме первичную культурно-конфигурационную нагрузку, излучаемую лобными долями, на предмет аналогичных и тождественных факторов. Затем оценил эмоциональные и структурные факторы моржечка на предмет зенита, надира и седловины. Почти все это он выполнил машинально. Оказалось, что целесианское тело сидит на нем как нельзя лучше. Конечно, не обошлось без затруднений. Дельта-кривая была до нелепости эллиптической, а уит — универсальные Y-точки. не трапециевидными, а серповидными. Но чего и ждать на планете типа ЗБ. Если все пойдет нормально, ему не грозят никакие неприятности. В общем, с таким комплексом тела, среда, культура, роль, он вполне мог сжиться и отождествить себя». «Очень мило, мысленно», — подытожил Марвин. Только бы проклятое кольцо в суне взорвалось. Он встал и пригляделся к обстановке. Первым ему бросилось в глаза письмо от Мардука Краса. Оно было привязано к запястью, чтобы Марвин сразу заметил. Дорогой обменщик, добро пожаловать на Цельсии. Я понимаю, что при данных обстоятельствах вы не замечаете особого гостеприимства и сожалею об этом не меньше вашего. Но я бы вам от всей души советовал выкинуть из головы всякую мысль о внезапной кончине и сосредоточиться на приятном времяпрепровождении.